Глава 30. Адреналин и дофамин. После лекции на временной парковке меня ждет кабриолет с торчащей головой Анселя. Его глаза спрятаны под солнечными очками, рот растянут в улыбке, пальцы отбивают одному ему известный мотив по диску руля. Я присматриваюсь, и тысячи чертей. Это Порше. Господи, до чего же все мужики, независимо от возраста и социального статуса, однообразно мыслят? Правда, у Анселя весьма престарелая машина. И если сравнить ее с тачкой моего супруга, это будет примерно то же, что поставить меня рядом с девочкой из старшей школы. Собственная безжалостность в самокритике неожиданно меня веселит. Я забрасываю сумку на заднее сиденье, и, видя, что водитель не помышляет о галантности, ловко перелезаю через дверцы и приземляюсь рядом с ним. Ансель с кривой улыбкой поднимает бровь. Неожиданно. Когда-то давным-давно мой муж Кай обожал кабриолеты и не любил то, как дерзко я в них усаживалась. Мои манеры быстро приучили его всегда открывать для меня дверь. «А ты во мне сомневался?» Заявляю мальчишке. Пристегивая ремень. Он поворачивает ключи в зажигании, продолжая на меня глазеть, нажимает на газ и добрую половину этого сонного города окатывает бессовестным рёвом. Я закрываю ладонями уши и своими расширенными от ужаса глазами спрашиваю водителя «Что это за корыто, парень? Ты что ли утащил его из музея?» Ансель, совершенно довольный собой, трогается с места и вот так, Периодически хрипя мотором, мы ползем в медленном трафике с загруженной улицы. Как только выезжаем на относительно свободную дорогу, старенький Порше набирает скорость, окончательно оглушая мир своим ревом. Меня разбирает хохот. Дикий, неудержимый, беспричинный, мало мне понятный, но сочащийся откуда-то из самых глубоких глубин меня смех. В этот момент мне снова двадцать. Из памяти начисто стерто все то, что из беззаботной девчонки Вики вылепила Викторию Керфуд. И быть собой хорошо. Так хорошо. Встречный поток воздуха давно устранил мою утреннюю укладку. Но новая версия меня совершенно на это наплевать. Ну, почти. Задрав локти кверху, я придерживаю волосы руками, чтобы их совсем уж не вырвало с корнями. Оказывается, гонять на автомобиле – это так круто! Адреналин, мать его! И дело даже не в пролетающих мимо высотках и мелькающих фонарных столбах. Нечто внутри тебя словно оживает и дышит, поглощает кислород, жадно впитывая его молекулы каждой своей клеткой. Очень скоро мы съезжаем с автобана, и направляемся в город Кокуитлом. Култус в другой стране. Ару во всю глотку, но Ансель от души забавляясь, пожимает плечами. Мол, ничегошеньки, мне не слышно. И я вдруг понимаю, что неважно, куда мы едем. Главное, чтобы вновь обретенное ощущение легкости и свободы меня не покидало. Подъезжаем к небольшой речушке в центре Какуитлама. И только заметив у воды детей с цветными пластмассовыми ведерками, я догадываюсь, куда мы прибыли и зачем. Весенняя посадка малька-лосося в естественную среду. В это время года такие мероприятия проводятся по всему Большому Ванкуверу, прошитому бесконечными ручейками-речушками, яслями для икры, а потом и мальков-лосося. Я знала об этом давно, но шанс поучаствовать как-то не подвернулся ни разу. Знакомься, это Нансен, мой брат. Ансель кивает на высоченного парня лет 35 с коротко остриженными каштановыми волосами, актуальной для сегодняшних дней бородой и невероятным размахом плеч. Старший. Нансен протягивает руку и больно жмет мою. Он, как и многие, хочет заглянуть внутрь меня, и от неожиданности этого знакомства я на пару мгновений... Его впускаю. Виктория, преподаватель биологии, представляет меня мой друг и слушатель на моем художественном курсе. Что ж, рад знакомству. Прищуривается Нансен. Как успехи в рисовании. Я теряюсь. Новые люди – это всегда испытания, и я злюсь на Анселя за то, что не предупредил. Хорошо, спасибо. Отвечаю и чувствую, как съеживается мое маленькое улиточное тельце, чтобы спрятаться в свой хрупкий домик. Похоже, Ансель действительно пытается что-то исправить, прилагая при этом вполне ощутимые усилия, ведь семья это тяжелая артиллерия, самый действенный и самый быстрый путь стать ближе. Нансин выше Анселя, крупнее физически, и от него исходит непоколебимое спокойствие. Нансин тоже преподает. Продолжает знакомство Ансель. Математику, физику и историю в средней школе. Всегда приятно встретить коллегу. Докладываю Нансину с дежурной улыбкой. Затем тихонько спрашиваю у Анселя. «Зачем мы здесь?» «Я хочу тебе кое-что показать», отвечает Тон тоже шепотом. И уже громче обращается к брату. ну так как? Ты дашь нам контейнеры или нет?» «Посмотри за цистерной!» «Выбирайте из тех, что остались». Ансель тянет меня за руку в направлении серебристой цистерны, откуда школьники набирают в свои ведерки мальков. У них отломаны ручки, но ничего, можно и так носить. Вручает мне в руки белую пластиковую емкость. Сейчас будет самое интересное. Мы опускаем свои контейнеры в широкое отверстие в цистерне и вынимаем наполненными крохотными рыбешками. Я завороженно смотрю на жизнь в своих руках. Малышей – одно из самых странных рыб. Дети никогда не узнают родителей. Родители никогда не узнают детей. Их жизни не пересекаются. Лишь однажды соприкасаясь в точке, где встречаются рождение и смерть. Осенний нерест – одно из знаковых событий в наших краях. Повод для праздника и увеселительных мероприятий для белых и эмигрантов. Часть года, наполненная сакральным смыслом для индейцев. А для меня в нем слишком много смерти. Она уродлива, безжалостна и неумолима. Все ручьи и мелководные реки становятся кладбищем для отнерестившихся рыб и одновременно колыбелью для их еще не родившегося потомства. А вот весна, весна — это всегда жизнь». Я опускаю ладони в воду и наблюдаю за тем, как нежно трогают мои пальцы новорожденного лосося. «Я знал, что ты это сделаешь», — тут же отзывается Ансель. «И знал, что тебе это понравится. Я вижу, что Ансель живее, чем обычно, намного живее. И почему-то именно в этот день, только сегодня, сейчас, замечаю, что апрель раскрасил Ванкувер в яркий, сочный зеленый цвет». Он под ногами, над головой, в любом направлении, куда ни глянь. Ансель, спасибо за это. Выплескиваю эмоции, не сумев сдержаться. Ансель? Тут же раздается за моей спиной глубокий бас. На этот раз полной иронии. Ансель закатывает глаза, затем угрожающе предупреждает брата. Даже не думай. Он Тесум, и Ансель даже не его среднее имя а какой-то очередной вымышленный бред, имей в виду. Мои глаза расширяются от удивления, а Ансель принимается за оборону. Это мое официальное имя. Цедит сквозь зубы, нервно вынимая бумажник из заднего кармана своих джинсов. Откинув обложку, он демонстрирует брату свою, очевидно, водительскую лицензию. Тот удивленно вскидывает брови и уже не улыбается, озадачившись увиденным. «Ты что, имя сменил?» «Как видишь», — отвечает Тансель уже совершенно спокойно. «Надеюсь, ты не станешь отрицать право человека и гражданина носить то имя, которое его не бесит». Нансин пожимает плечами, поглаживая свою короткую по моде текущих дней бороду и вновь улыбаясь сообщает. «Права, безусловно, у тебя есть, и самые разнообразные, но вот повзрослеть давным-давно пора. Посмеиваясь, Нансен возвращается к детям и своим заботам. А я, наконец, нахожу в своей голове пару слов для неожиданной ситуации. Значит, Тесум? Ансель Тессум, совершает рукой жест, означающий «Мы закрываем эту тему раз и навсегда», заставляя меня улыбаться и ни о чем не помнить, кроме волшебства этого дня. Мы помогаем Нансину и его подопечным закончить начатое а когда уезжаем, я успеваю заметить еще один пристальный взгляд старшего брата. Но на этот раз в нем уже есть тепло и мягкость.